Тридцатьчетвертое. Январь восемнадцатый. Творите со мною. Творчество, насыщенное энергиями моими, особую силу имеет воздействие на людей. Трудно по земному учесть пределы и силу этого воздействия, но оно, несомненно, именно на сознаниях, еще мало ассимилировавших высшие воздействия. На них оно явно заметно. этим совместны, то есть объединённое творчество с учителем особенно ценно силой воздействия на людей. Энергии и света кристаллизуются в самих словосочетаниях, влияя на нервную систему и центры. Первым признаком совместного творчества с учителем будет его необычность и своеобразие. Вторым неисчерпаемость, третьим новизна, четвёртым огненность пятым сила возвышающий дух шестым многогранность и седьмым устремлённость в будущее пламенны если этими свойствами проникнуто творчество знает что оно под лучом конечно всё творчество идёт под знаком общего блага ребёнок подходя к сложной машине не знает её назначения но архад творящий под лучом владыки и использующий энергией чудесного и сложнейшего аппарата человеческого духа, знает. Творчество идет сознательно связью с владыкой. Самое главное — вложить огонь в продукты творчества духа. Ценится оно по силе огней в нем заложенных, и по силе же огней ей воздействует на сердце созвучное, Творчество и сила его определяются по огням. Страна новая процветёт искусством, и его сила проснувшегося духа народного огненно в творчестве проявится, и не только в искусстве, но и во всём. Искусство будет мерилом высоты духа, как явление высшее, связующее с высшими мирами. Уже указывалось не раз, что преобразующее значение искусства огромно. Песни сильнее его действует на дух, чем лекции, ибо здесь ведёт не на мозг, но на сердце. Говоримо о священном искусстве, дух человеческий возвышающем и поднимающем его в сферы надземной. Мощь искусства в смысле воспитания духа народного ещё мало понимается и мало используется, но страна, поставившая искусство высоко, выше других и станет. Оно разовьёт творческие силы народа. который проявится во всех видах труда. С песней будет трудиться народ, и плоды такого труда будут замечательны. Творчеством будет проникнута вся жизнь, преобразуясь сверху донизу. В древних религиях можно найти высокие образцы художественного творчества. Новые религии их тоже даст. Песнь воскресшего духа коснётся всех сторон жизни и проявится на в творчестве, огнем